Для подобных чувств в заведении мадам Гайяр не было ни малейшего повода. Им просто мешало его присутствие. Они не слышали его запаха, они его боялись. При этом с объективной точки зрения в нем не было ничего устрашающего. Подростком он был не слишком высок, не слишком силен, пусть уродлив, но не столь исключительно уродлив, чтобы пугаться при виде его. Он был не агрессивен, не хитер, не коварен. Он никого не провоцировал, он предпочитал держаться в стороне, да и интеллект его, казалось, менее всего мог вызвать ужас. Он встал на обе ноги только в три года. Первое слово произнес — в четыре. Это было слово «рыбы». Оно вырвалось у него в момент внезапного возбуждения, как эхо, когда на улицу Шарон явился издалека какой-то торговец рыбой и стал громко расхваливать свой товар. Следующие слова, которые он выпустил из себя наружу, были «пеларгония», «козий хлев», «савойская капуста» и «жак страхолюд» — прозвище помощника-садовника из ближайшего монастыря «жон мироносец». Мадам Гайяр иногда нанимала его для самой тяжелой работы, и он отличался тем, что не мылся ни разу в жизни. Что касается глаголов, прилагательных и частиц то их угрынуя было и того меньше. Кроме «да» и «нет» — их, впрочем, он сказал впервые очень поздно, он произносил только основные слова, по сути, только имена собственные и названия конкретных вещей, растений, животных и людей, да и то лишь тогда, когда эти вещи, растения, животные или люди ненароком вторгались в его обоняние. Видя под мартовским солнцем на поленнице буковых дров, потрескавшихся от тепла, он впервые произнес слово «дрова». До этого он уже сотни раз видел дрова, сотни раз слышал это слово. Он и понимал его, ведь зимой его часто посылали принести дров. Но самый предмет — дрова. Не казался ему достаточно интересным, чтобы произносить его название. Это произошло только в тот мартовский день, когда он сидел на поленице. Поленница была сложена в виде скамьи у южной стены сарая мадам Гайяр под крышей, образующей навес. Верхние полени пахли горячо и сладко. Из глубины поленницы поднимался легкий аромат муха. А от сосновой стены сарая шла теплая струя смоляных испарений. Грыной сидел на дровах, раздвинув ноги и опираясь спиной на стену сарая. Он закрыл глаза и не двигался. Он ничего не видел, ничего не слышал и не ощущал. Он просто вдыхал запах дерева, клубившийся вокруг него и скапливавшийся под крышей, как под колпаком. Он пил этот запах, утопал в нем, напитывался им до самой последней внутренней поры. Сам становился деревом, он лежал на груди дерева, как деревянная кукла, как Пиноккио, как мертвый, пока спустя долгое время, может быть, через полчаса, Он изрыгнул из себя слово «дрова», так, будто он был до краев полон дровами, словно он был сыт дровами по горло, словно его живот, глотка, нос были забиты дровами. Вот как его вытошнило этим словом. И это привело его в себя спасло от пересиливающего присутствия самого дерева, от его аромата, угрожавшего ему удушьем. Он подобрался, свалился с поленницы и поковылял прочь на деревянных ногах. Еще несколько дней спустя он был совершенно не в себе от интенсивного обонятельного впечатления и когда воспоминание с новой силой всплывало в нем, бормотал про себя, словно заклиная «Дрова, дрова!» Так он учился говорить. Со словами, которые не обозначали пахнущих предметов, то есть с абстрактными понятиями, прежде всего этическими и моральными, у него были самые большие затруднения. Он не мог их запомнить, путал их, употреблял их, Даже уже будучи взрослым, неохотно и часто неправильно, право, совесть, бог, радость, ответственность, смирение, благодарность и так далее, то, что должно было выражаться ими, было и оставалось для него туманным.